Глава восьмая. И вот тут-то выяснилось странное. Или страшное. Кому как больше нравится. Оказывается, я тоже азартна. И дело даже не в деньгах, не в том, что был нужен стартовый капитал на развитие бизнеса, а в том, что мне просто до зубовного скрежета захотелось стереть с его морщинистой физиономии вот это гаденькое снисходительное выражение. Это оказалось сильнее меня, причем настолько, что я улыбнулась и нагло произнесла по рукам: и хватит за его шершавую пятерню! Он мои пальцы сжал, вцепился, как клещ, чтобы не вырвалось, и зычно произнес: Парни, у нас назрел спор века. Девочка утверждает, что за три дня отмоет свою развалюху. Кивком указал через окно на мои владения. Все обернулись, посмотрели, посмеялись. Только отмоет, без ремонта, громко добавила я. Без ремонта, пренебрежительно согласился Бенджи. Если ей это удастся, я даю ей денег на развитие. Столько сколько потребуется и когда потребуется, снова вставила свои пять копеек. Да-да, сколько надо и когда надо. Ну а если не справится, хмыкнул он всем своим видом, показывая, что не верит в мой успех. «Мне переходит ее, таверно, «Полностью и безвозвратно. Все слышали?» «Все!» — раздался нестроенный хор голосов. «Сэм, а ну-ка разбей!» Тут же подскочил один из приятелей поверженного рыжего великана и ударил ребром ладони по нашим сцепленным рукам. «Ну что ж, крошка, жду тебя через три дня. А если попытаешься обмануть или соскочить со спора...» «Я твою развалину просто сожгу и дело с концом». «Я приду», — самоуверенно сказала я и, испытывая дикий прилив адреналина, бодро пошагала прочь. Деньги были почти у меня в кармане. Осталось дело за малым — просто отмыть эту несчастную таверну. Два этажа этой несчастной таверны. Два грязнющих, засаленных, закопченных, заваленных хламом этажа самой зачуханной в городе таверны. И на все это у меня было три дня и две чахлые лапки, которые с трудом волокли полное ведро воды. В общем, чем ближе я подходила к своим владениям, тем страшнее мне становилось. Блеклая махина, некогда процветающая матушкиной таверны, надвигалась на меня, как полуночное чудовище. Темные провалы окон смотрели с осуждением и издевкой. А распахнутая дверь... Была похожа на беззубую пасть, готовую проглотить бедную глупую Хлою, возомнившую себя богиней уборки и бизнес-планирования. Дойдя до крыльца, я тяжко плюхнулась на верхнюю ступеньку и, закрыв ладонями лицо, уткнулась в колени. Пришел полноценный сокрушительный откат. «Что я натворила? Что я наделала?» Шла с одной целью, а в итоге поддалась на собственную провокацию и проспорила единственную собственность, которая у меня была в этом мире. Мне в жизни не отмыть эти руины. Тут грязи столько, что в одиночку месяц можно ковыряться, и все равно идеально чисто не станет. Ой, дурочка! Ой, натворила дел! Хоть беги обратно и отменяй спор. Только вряд ли Бенджа станет со мной разговаривать, чего доброго и правда все сожжет. Я еще посидела, пострадала, потом заметила в окне кардамона глумливую, полную предвкушение физиономию хозяина и с тяжким вздохом поднялась. Я не дам ему торжествовать раньше времени и наблюдать за моими мучениями. Зайдя в дом, я еще раз прогулялась по нему, с каждым шагом приходя все в большее уныние». Даже та половина трапезного зала, которую я успела отмыть, выглядела неряшливо и являлась далеко не лучшим образцом чистоты. Про остальное вообще молчу. Я похлопала себя по щекам, пытаясь хоть как-то настроиться на рабочий лад. Попрыгала, сделала три приседания. Толку мало, зато запыхалась. Спортсменка из Хлои была никудышная. Ладно, начнем с самого простого. Что нужно для того, чтобы все отмыть? «Вода. Это у меня есть. А что нужно, чтобы отмывалось быстрее? Чтобы справиться с салом, копотью и застаревшими корками? Какая-то бытовая химия. Вряд ли в этом мире есть волшебный мистер Пропер, но должны быть хоть какие-то средства, способные упростить процесс уборки и сделать его более эффективным. А где взять эти средства? В лавке у торговца. А что для этого нужно? Правильно, деньги». «Вот с этого, пожалуй, и начну». Разработав такой незамысловатый план, я ощутила себя чуточку увереннее и снова отправилась на рынок на поиски подработки. И снова были посылки. причем какие? Ладно, там свертки с тканью или деликатесы для богатых дам, подъезжающих к краю рынка и ждущих, когда им принесут заказанное заранее лакомство. Это ерунда. А вот ящик с протухшими кабачками, который надо было вынести за пределы рынка, потому что вонь от них стояла жуткая, то еще испытание. Мало того, что все руки оттянула, так еще и нанюхалась так, что пришлось стоять, согнувшись в три погибели, прежде чем удалось справиться с тошнотой. А клетка с петухом? Эта пернатая сволочь била крыльями, до крови хватала клювом за пальцы и постоянно голосила. К концу пути я сама лично была готова свернуть его чедушную пеструю шейку. А коза, которую надо было отвезти через три улицы и которую с места не сопрешь, если она того сама не захочет. Медички, конечно, копились, и это радовало, но измучилась я сильнее, чем в предыдущий день. Под конец даже отказалась от очередной передачки, потому что сил не осталось. Единственное, на что меня еще хоть как-то хватило, это на раздачу листовок ювелирной лавки». Я ходила по торговым рядам, кричала заученную фразу «Если хочешь слыть богатым, наряжай жену в злато» и совала в руки прохожим простенькие черно-белые листочки с изображением колечек. Кругом суетился народ, сновал туда-сюда между прилавков, куда-то спешил, толкался. Под ногами бегали то шалевшие кошки, то собаки, то чьи-то непослушные дети, форменный бедлам. А тут еще всадник на буланом жеребце решил, что он самый особенный и может проехать прямо по оживленному ряду. Распугал и кошек, и собак, и детей, и вообще всех, кто попадался на пути. Люди расступались, толкали друг друга, пропуская наглеца. И в какой-то момент я почувствовала увесистый тычок в спину. Пошатнулась, с неудобным ботинком зацепилась за столбик одного из прилавков и неуклюже рухнула на колени. Листовки выскользнули из моих рук и веером разлетелись по дороге, тут же попав под ноги прохожим. «Да ядрит, Мадрид! В сердцах воскликнула я и принялась ползать на карачках, торопливо собирая несчастные листы. А всем вокруг плевать было. Все торопились дальше по своим делам, и никто не обращал внимания на заморашку, копошащуюся под ногами. Только одна девушка, опустившись рядом со мной, начала собирать разлетевшиеся бумажки потом почистила ладошкой, смахивая налипшую грязь и протянула их мне. Спасибо. Я с натянутой улыбкой приняла испорченные листовки. За такое мне не заплатят, чего доброго еще и ущерб отрабатывать придется. Я совсем приуныла и даже чуть было не пустила слезу, проклиная свой утренний порыв найти спонсора. Из-за него я теперь могла потерять все. Мне не хватит ни времени, ни сил, чтобы справиться с такой задачей. Проиграла еще даже не начав. Девушка почему-то не уходила. Вместо этого смотрела на меня заинтересованно и чуточку настороженно. Потом сказала, «У вас очень интересное ругательство». «Какие?» — не поняла я, некрасиво шмыгнув носом. ядрит мадрид «Он самый. Очень оригинально. Никогда такого не слышала. Здесь. И взгляд такой пытливый, внимательный. Да я это...» — небрежно махнула рукой. Не местная И откуда к нам пожаловали? Из северных ключей м, м протянула она рассудительно кивая. далековато и как добирались на перекладных верхом или на троллейбусе. Тут есть троллейбусы изумленно спросила я. «Нет, но судя по вашей реакции вы прекрасно знаете, что это такое. Ну я это как бы растерялась я не знаю что ответить. Девушка подалась вперед и, тихо, чтобы никто, кроме меня, не услышал, спросила. «Ты ведь не из этого мира, да? Попаданка?» Меня аж холодный пот прошиб. «Что, если попаданки вне закона? Что, если меня сейчас схватят, отведут к какому-нибудь экзорцисту, и он изгонит мой чахлый дух из чудушного тельца бедняжки Хлои?» Я была не готова расстаться со вторым шансом, который так щедро подарила мне судьба поэтому отступила на шаг, готовая сорваться с места и бежать. «Не бойся!» Она улыбнулась еще шире и протянула мне руку. «И я такая же, как ты!» Я опешила. «Еще одна попаданка здесь?» «Это шутка такая!» «Ну, хочешь, я лукоморье по памяти расскажу? Или теорему Пифагора? Или песню, какую спою? Столица Мадагаскара?» Спросила я, подозрительно прищурившись. Нариву не без гордости произнесла моя собеседница. Но с вопросом, конечно, перебор. В нашем-то мире не все на него ответят, не то что здесь. Меня Мари зовут. Мари Бран. А до переселения Марина Ларина. Хлоя Фалмер, А раньше Наталья Семенова. Просто призналась я. «Здравствуй, Хлоя. Не возражаешь, если я буду на «ты»?» Я мотнула головой. У меня так сильно билось сердце что, казалось, еще немного и выскочит из груди, выломав дырку в ребрах. «Как насчет того, чтобы выпить по чашечке ароматного чая? Здесь недалеко есть прекрасное местечко». «Я бы с радостью, но не могу». Стушевалась я, поправляя складки на своем стареньком, штопанном-перештопанном платье. «Денег нет», — участливо спросила она, и, получив мой унылый кивок, продолжила. «Кто обобрал? Сволочь-муж или любимая мачеха?» «Откуда ты знаешь?» «А в этот мир в тела богатых и обеспеченных не попадают. Только в бедняжек, которых родственнички довели и сосвету жили. Идем, Банкет за счет фонда». «Какого фонда?» — Удивленно спросила я, направляясь следом за ней. «Фонда помощи по поданкам». «И такой существует?» «Ага, только что основала», — хохотнула она и, подружески взяв меня за руку, поволокла прочь из торговых рядов. Мы заняли самый дальний столик на заднем дворе маленького кафе. Мари заказала целый чайник малинового сбора и маленьких воздушных пирожных с заварным кремом. Я честно пыталась вести себя как леди и есть степенно, а не как голодавшая самка большой белой акулы, но ни черта у меня не вышло. помнится, не успела, как тарелка с пирожными опустела, а моя неожиданная знакомая все еще размеренно жевала первый кусочек. «Прости». «Не извиняйся», — просто сказала она. «Я знаю, каково тут поначалу, когда ничего нет, а жить как-то надо». С этими словами она заказала мне тарелку супа, порцию жареной картошки с лисичками и свежего хлеба. «Я все верну». «Не надо», — беззаботно согласилась она. «Лучше, когда встанешь на ноги, присоединишься к фонду. Раз мы с тобой попали, то и кто-то другой может попасть. Своим надо помогать». «С удовольствием». Мне стало спокойнее, и дальше я уже ела, не мучаясь чувством вины и не торопясь. «Рассказывай, как ты тут, чем занимаешься?» Я поведала ей о своем семействе, о том, как лишили наследства, дома, документов, как испоганили репутацию и выкинули на улицу, без средств к существованию. Ее история оказалась похожей. Тоже мачеха, тоже борьба за наследство, тоже несправедливость и преодоление. «Знаешь, у меня муж-дознаватель, и он мог бы тебе помочь. Только мы сегодня уезжаем по службе и вернемся не раньше, чем через пару месяцев. Тебе надо как-то продержаться это время. Жить-то есть где?» «Есть», — с готовностью сказала я и тут же сникла. «Пока есть. На ближайшие три дня. А потом стану бомжом». Пришлось рассказывать о том, как словила приступ безумия и заключила заведомо проигрышный спор поставив на кон все, что имела. «Вот это уже интересно!» — хмыкнула она. «Покажешь?» «Поверь, там нечего смотреть. Пыль, грязь, запустение. Тебе будет неприятно». «Я не брезгливая? Подмигнула Мария и жестом подозвала подавальщицу, чтобы расплатиться. За неспешной беседой путь до таверны пролетел незаметно. Впервые с момента попадания в этот мир я так сытно и вкусно поела, что у меня от удовольствия закрывались глаза. Хотелось лечь, вытянуться в полный рост на чистой постельке и поспать. Смотри было весело и в то же время спокойно. Я как будто снова попала домой в привычную обстановку, и на душе стало чуточку светлее. И все же я не могла не спросить: ты никогда не хотела вернуться домой? Никогда. Что меня там ждало? Больничная койка, капельница и слабость? Нет уж. «Ты не представляешь, как сильно я благодарна судьбе за второй шанс. Поверю, у тебя тоже все получится», — сказала Мари, когда мы уже подходили к крыльцу. «Даже если поначалу будут опускаться руки». «Надеюсь», — сказала я, распахнув перед ней дверь. «Добро пожаловать в самую кошмарную таверну Ристоля». Переступив через порог, она присвистнула. «Красотища-то какая!» «Угу». «И скоро эту красотищу заберут, потому что за три дня отмыть все это своими силами я попросту не смогу». Я провела по закопчённой полке и показала ей черный, перемазанный жирной копотью палец. «Отмыть, говоришь?» – задумчиво переспросила она. «За три дня?» Я угрюмо кивнула, а потом, сгорая от стыда, попросила. «Ты можешь одолжить мне немного денег? Я куплю мыло, порошка или чем тут справляются с грязью». Я покраснела до кончиков волос. «Я все верну. Вложу в наш фонд. Как только смогу. Одолжить немного денег?» Усмехнулась она, оглядываясь по сторонам. «Э, нет. Я тебе дам кое-что куда более полезное. Вернее, кое-кого. Бяка!» Я только хотела спросить, при чем тут какая-то неведомая бяка, как на потолке, булькнула. Подняв глаза, я увидела это. Огромная капля размером с овчарку раскачивалась на тонкой ниточке из стороны в сторону, а потом раз и оторвалась. Тихо пискнув, я прикрыла голову руками и зажмурилась в ожидании водопада, однако ничего не произошло. Тогда, не убирая рук, я приоткрыла один глаз и увидела, как переливающаяся, бурлящая водная сфера зависла прямо перед моим лицом. «Знакомься, это Байха. Дух воды и мой близкий друг». Он иногда вредничает, поэтому я зову его Бякой». «Я против», — раздался мужской шелестящий голос. «Кто бы сомневался?» Я же, аккуратно нащупав за спиной колченогую табуретку, тихонько на нее опустилась и прижала руки к груди. «Я ведь умом тронулась, да?» — спросила у них благоговейным шепотом. «Сначала другой мир, теперь дух, потом, наверное, драконы. Увы, драконов здесь нет». Бодро развела руками Мари. Я бы и сама не отказалась на них посмотреть. А вот духи, в том числе водные, имеются. Тем временем сфера подплыла ближе. С ее поверхности ко мне потянулась тоненькая прозрачная щупальце. Я не удержалась и протянула ему навстречу палец. Только коснуться не успела. щупальце превратилась в струйку, которая самым наглым образом стрельнула мне в нос. Я же говорю, вредный рассмеялась Мари. «Но он именно тот, кто может тебе помочь». «Интересно, как?» «Я самый лучший в мире отмывальщик?» гордо сказал Байха. «И кажется, самый скромный», проворчала я рукавом, вытирая мокрую физиономию. «Уверена, вы поладите, а мне надо бежать», сказала Мари. «Нам с мужем пора отправляться дальше. Обещаю, на обратном пути заскочу к тебе, похвастаешься своей шикарной таверной» и подумаем, как решить вопрос с твоими родственниками. Мы попрощались, обнялись так, будто были сто лет знакомы, и после этого она ушла. Было очень жаль, что наше знакомство так быстро оборвалось, но эта встреча подняла самооценку и уверенность в том, что все получится. У меня будто крылья за спиной расправились, и стало легче дышать от осознания, что я не одна такая. Тем более, что у меня в помощниках теперь был самый, что ни на есть, настоящий водный дух.